15. Прошёл примерно месяц или полтора. Эрих продолжал жить, но не чувствовал этого. Будто каким-то образом физический исчез из этого мира, остался бестелесной тенью. Если бы ему пришла в голову мысль о самоубийстве, он убил бы себя легко и без колебаний. На мёртвые Не умирают, а Эрих чувствовал себя мёртвым. Ио ничто не интересовало, не удивляло, не мучило. Хотя нет. Умёртвы в душе совсем пустота, а у Эриха было отвращение. Ему было противно всё, включая давно привычные вещи. Как пришелец смотрел он на человеческий уклад, Ево чуть ли не тошнило от всего увиденного. Ему стали казаться нелепыми человеческие дома. В 5, в 10, в 15, в 30 ярусах живут люди друг над другом, ходят друг другу по головам, испражняются друг на друга, лежат ночами друг на друге, а днём они миллионами перемещаются по городу. Чтобы попасть туда, где будут делать то, что могли бы делать и дома, никуда не перемещаясь. Пусть не все, но половина точно, да ещё на собственных машинах, которые нужны лишь для того, чтобы ехать и думать: "Я еду в собственной машине". Идеатизм. Для чего они это делают? Для чего работают? Кто для удовольствия, ну таких мало. Большинство за цифры. Мы работаем за цифры. Эти цифры ничего не значат, но на них можно что-то приобрести. Квартира стоит столько-то цифр. Машина столько-то, одежды и обувь столько-то, и кормиться ты должен цифрами. Еда тоже сплошная нелепость. Белая жидкость молока, ватная плоть батона, красный шар помидора, заключённый в кожуру мокрый, гущий. Вот это суп в тарелке, где плавают обработанные кипечением плоды того, что было землёй, пшеницей, рисом, картошки, ведь всё это высусоно растениями из земли. Почему бы не есть просто землю? А ещё там части животных, которые были живыми, ходили, мычали или блеяли. У них были глаза. Они видели то же, что и люди. Но люди продолжают это видеть, а для них всё исчезло. Отдельно бесили упаковки и надписи на них. Вот батон. Почему не написать просто батон? Ладно, пусть и название воздушный, молодёжный, отборный. Нет, там куча всякой чепухи да ещё разными буквами. К завтраку написано снизу, свежий. сбоку полезный, поперёк с хрустящей корочкой вдоль и ещё раз краюшка батон. Вдруг кто-то не заметит крупную надпись в центре. Натя вам ещё и тут. И всё враньё. И что свежий, и что полезный, и что с хрустящей корочкой, не хрустит у него корочка, не врите. И польза от хлеба минимум. Он не для пользы, а для насыщения. А что батон к завтраку вообще чушь. Чем батон на завтрак может отличаться от обеденного или вечернего? Может, если он предназначен для завтрака, его ни ни нельзя употреблять в обед или на ужин? Кто придумывает эту ерунду? Зачем? Или вот банка сайры. Тоже полно ненужной информации. Надписи лишь бы не оставалось пустого места. Вдобавок нарисована рыбина в глубине моря подплывающим кораблём, рыбина размером с окулу. с выпученным глазом и жалобно приоткрытым ртом, будто ей в воде не хватает воздуха, будто она знает обоготовленной участи, о том, что бока её и чешуйки, которые оглаживаются морской материнской пучиной, будут прикасаться вскоре к жестсти банки и ждать, когда кто-то подцепит удоновилку и отправит в рот. Рот. Какая это жут и гадость человеческий рот жующий, чавкающее могила полная гнили. В ней пихают расчленённые овощи, фрукты, куски животных. Она измельчает это своими режущими и перетирающими костяными устройствами, вделанными для прочности в череп. Горло с усилием глотающей змеи проталкивает измельчённую смесь внутрь. смесь падает куда-то в пищевод, в кишечник или что там внизу, растворяется в едкой жидкости желудка, чтобы просочиться в кровь, наполнить с собой разные органы. Нажравшись, наполнив чем-то тело, человек хочет наполнить ещё и зрение, и слух. Он смотрит и слушает с разных устройств картинки и звуки. Эрих в это время с утра до вечера наугад блуждал по сети и видел одно и то же. Люди, оказавшись перед камерой, изо всех сил стараются быть не собой, а кем-то другим. Лишь бы смотрели, слушали, платили цифрами, чтобы захотели быть со мной, мной, чтобы хотели меня. Человечество объелось и ничего уже не хочет. Вот они и стараются. Может срабатывает инстинкт продолжения жизни. Хотеть жить, не хотеть умереть. Миллионы людей просыпаются, встают, вводят в себя питательные вещества только для того, чтобы посмотреть тысячу первую серию какого-нибудь сериала, и больше они не хотят ничего. Примерно так думал Эрих. Или мог бы думать, если бы сформулировал свои мысли. Тут произошло событие, которым он был трагически рад, если бы опять-таки мог точно выразить свои ощущения. Его залили верхние соседи. Соседям среди зимы захотелось лета. Они два года не отдыхали на море, искучали без него, а были переболевшие со справками, и вот улетели к морю. кода, туда, где действительно российские справки. А в это время случилась авария в системе горячего водоснабжения. Её ликвидировали, после чего провели так называемую опрессовку, пустили воду под давлением. И трубы в квартире улетевших жильцов не выдержали, из них потекло сразу в нескольких местах. Горячая вода, как потом выяснилось, просочилась аж сквозь четыре этажа. А квартире Эриха досталось больше всего. Когда Эрих пришёл после прогулки домой и открыл дверь, хлынуло, как из опрокинутого корыта. Из-за пара ничего не было видно. Эрих смотрел на текущую из квартиры воду и думал, что чего-то в этом дух юждал. Сбежались и кричали соседки из квартир прямокающих в квартире Эриха. Их тоже залило хотя и меньше. Прибежали и кричали соседи снизу, пришли люди из коммунальной службы. Слышно было, как с грохотом выламывают дверь отсутствующих виновников. Кто-то сокрушался, что это теперь не поправить никаким ремонтом. Кто-то молодой весело крикнул: "Прям Титаник!" А Эрих сидел на ступеньке лестницы, прислонившись плечом к стене. И смотрел он нисам свои ботинки. Заметил, что сверху, где кончаются ряды дырочек для шнуровки, есть ещё и скобки. Если шнурки пропустить через них, ботинки будут сидеть крепче и удобнее. Почему он раньше не заметил этих скобок? Эрих начал перевязывать шнурки, а какая-то женщина над ним спросила: "Вы хозяин квартиры?" "Я?" "Вы чего сидите тут?" -тут? А что? Как что? Надо что-то делать? А что там сделаешь? спросил Эрих. Он встал, потопал ногами, проверяя годность для долгой ходьбы, и пошёл вниз. Во дворе у мусорного контейнера бомж палкой ворошил содержимое. Он показался Эриху знакомым, но Эрих не хотел узнавать его. Ему ничего не хотелось из прежнего мира, чтобы всё заново. Привет, сказал он бомжу. Занято, сказал бомж. А ты куда потом пойдёшь? спросил Эрих. У меня квартиру залило. Ночвать негде. И жить вообще. Сильно залило. Как Титаник, вспомнил Эрих весёлый выкрик. Ко дну пошла. А вы есть? Нет. А деньги тоже нет. В доказательство Эрих вынул бумажник. У нём были сотни бумажек, пятидесятирулёвка и сколько-то мелочи. "А говоришь, нет", сказал бомж. "Нет это когда совсем нет. А когда столько, то мы просто гуляем. Погоди, я тут закончу, пойдём. Могу хорошее место показать", сказал Эрих. Он повёл бомжа к магазину, из которого когда-то вывозил на тележке просроченный продукт. Как раз было время, когда вывозят. Придёшь раньше на 10 минут, ничего нет. Придёшь на 5 минут позже, ничего не останется. Об этом он рассказывал по пути бомжу. Бомжа звали Валерей. Ему было лет 50, и он говорил хриплым матом. Обычных словевого речи было намного меньше, чем мата. И говорил он громко, с напором, будто с кем-то постоянно ссорился. На расскасырих отреагировал так: от мать, мать, заль мать, мать люди сами мать, мать пользуются, мать, мать никому мать, мать тварь не говорят. Я мать, мать, мать, мать, мать, мать, как полгода уже мать живая, не знаю, мать, мать про эту мать, мать кормушку. Если ты мать, мать не мать, они подошли к контейнеру за магазином. Когда там была уже небольшая толпа. Идите отсюда, закричал на них бомж, похожий на Валера, из таким же хриплым голосом. Сама иди, мать, мать, ответил Валера. Ты тот купил мест, что ли, не мать-бать, тот пока пофейс не получил. А, сказала бомжиха в шубке, которая когда-то была стильной. У нас образованные появились, пофейс, суннаджа. Магу и пороже. Учти, ответил ей Валера. Скандальный бомж примолк. Уличные люди хорошо разбираются в других людях. Скандальный бомж понял, если человек может на тебя наехать и тут же после этого спокойно беседует с дамой, значит он держит себя в руках, чувствует свою силу. С таким над быть поосторожнее. Раньше кто твы возил, мужчина Всех в очередь ставил, сказала женщина в шубке. Правильный был, хороший. Пропал куда-то. Наверное, уволили. Хорошие всегда другим мешают. Эрих не сказал, что это был он. Ему было бы даже неприятно, если бы узнали. Будто в один момент стала чужой вся предыдущая жизнь. Появился охранник с тележкой. Эрих его узнал. Пётр Сменщик. Все перетаптываясь ждали, как хорошо дрессированные собаки, которые не набросятся на еду, пока не разрешит хозяин. Он контейнера охранника прокинул тележку, вывалил содержимое и отскочил. Наблюдал, смеялся. Бомжи расхватывали всё быстро. Не тратьте время на свары и стычки. Сцепься с кем из-за куска колбасы, а остальные вмиг всё растащат. Это Эрих наблюдал ещё тогда. когда сам был наблюдателем. После этого Валера повёл Лэриха к ночлегу. Дама в шубке шла за ним, шла молча. Чем мать мат прёшься, спросил её Валера. Вам жалко? У меня вот что есть. Дама достала из кармана шубки бутылку водки. Не мать мат себе, оценил Валера. Ты богатая, что ли? Содня да. По пути Олег свернул был в магазин Красное и Белое. Валера тащил его мощным рывком. Куда мать мать? А потонет, поддакнула дама. По пути была аптека, туда Валера и зашёл, взяв эрех и деньги, и вскоре вышел, распихивая по карманам какие-то коробочки. "Не боярышник?" спросила дама. "Боярышник долго вредно пить, разнообразить надо, без вся-мать-мать знаю. Что ты ругаешь-то всё время? Не нравится мать-мать отсюда?" В подвале оказалось тепло. Здесь проходила труба от близкой теплоцентрали, и эту трубу по каким-то причинам нельзя было отключить. Пришедших встретили двое: мужчина и женщина. Женщину звали Татьяна, она была грубая материнница нехуже Валери, а мужчина представился именем и отчеством Иван Демич. И он был тут главный. В гость спешили переночевать. Не пустые, доложил ему Валера. "Ой, на что ты мать-мать отсюда?" сказал Татьяна. "Тут лишних не надо, все поняли". Валера убрал с детсадовского низкого столика застеленного предвыборным плакатом с крупной надписью "А нет, не мают, мы возвращаем" половинку хлебного батона, консервную банку с огурцами, пустую пивную бутылку. Он разложил принесённое богатство. Бутылка водки, поставленная в центре, выглядела королевы застолья. А ассортимент, смехчилась Татьяна. Как в ресторане, только музыки не хватает. Будет музыка, сказала дама и достала телефон. Работает. Не поверил Иван Демいちч, конечно. Зря отказала, сказал Валер. Термать мотиво. Кто? Да хоть я. Помолчи, приказал ему Иван Демいちч. Врубить что-нибудь душевное. Знаток людей, он сразу начал обращаться к даме в шубке на вы. Татьяна глянула Ревнеева. Звучала джазовая музыка, текла неспешная беседа. Изкупленных Валлерой Фунфериков составляли коктейли с водой и водкой. Чистую водку, как понял Эрих, пить считалось непозволительной роскошью. Лосьён вид Так, септ прочил Иван Димитчик этикетку пузырька. Не пробовал? Вещь, похвалил Валера. Видишь, градусы написано, 95% чистика. Вот ласьё на горечаный когда-то был, вздохнула Татьяна. Это была и правда вещь. И пить приятно, и пахнет огурчиком. И выпил и как бы закусил. А эти колонны какие были, поддержал Валера, тройной исторической памятью вспомнил Эрик. Ты ещё шип проскажи, отмахнулся Валера. Нет. Я про который уже потом появились. Фантазия, Саша. Русский лес, помнишь, Ваня? Русский лес и сейчас есть. Найди его. В момент разбирает. А какой чай был, Ваня? Пачку на кружку и на четверых хватило улететь. А сейчас один краситель там, отсымися никакого. Цитрусовый ещё один был, сказал Татьяна. А я вот помню, Вдохновенно рассказывал Валера. Была незамерзайка Royal Lux. В трёхлитровых бутылях продавалась как вода и стоила недорого. А Тройар, вспомнила Татьяна, а Золотая капля, а экстракт гигиенический. Этикетка точь-в-точь -точь, как у столичной, даже буквы похожи. А Максимка! Валера, Татьяна, и Иван Земильч ещё долго перечисляли дорогие их сердцу напитки, адам и Эрик слушали. Да мог сказать звали Ирин Борисовна. Когда она успела представиться, Эрих не уловил, но точно знал, что она Ирина Борисовна. Компания выпивала, закусывала, охмелела. Вкус суррогатных коктейлей был отвратительным, но Эрих пил их, потому что у него была одна лишь мысль: пусть мне будет хуже. Возможно, у Ирины Борисовны была та же цель. Она выпила очередную порцию из одноразового пластикового стакана с отвращением и долго после этого сидела, не шевелясь, глядя на огонь толстой свечки, стоявшей в стеклянной банке. Отсвета огня на лице Ирин Борисовны казались отсвитами костра или пожара. А потом стало твориться то, чего раньше с Серёхом не было. Он никогда не напивался до беспамятства. А тут вдруг всё стало мерцать, исчезать и появляться. Вот исчезло, темнота и чернота. А вот из темноты высовывается беззубое лицо Татьяны, которая сипло шипелявит ему в лицо. Знаешь, с чем плёс, у меня зубов нет, знаешь? И пропадает, и опять темнота. А потом опять просвет, в нём Ирин Борисна, которая жалобно говорит: "Пойдём, тяж, отсюда я одна не дойду". И Эрих Харцу встаёт, но встаёт не вверх, а куда-то в бок и вниз, опять в темноту. Кто-то его трясёт, пинает. Эрих открывает глаза, перед ним Иван Дземич. У него страшные выкоченные глаза. И он орёт на Эриха как на смертного врага. Пшёл отсюда! Ты кто такой? Ты мент? Признавайся! Пшёл отсюда, я сказал, быстро! 5 минут у тебя нет! Валей-вали, советует и Валера. Да ладно вам, мужики, сонно шепчет Татьяна, с трудом поднимая голову и тут же ироняя. Идёшь или в морду дать? кричит Иван Демёвич. Дай! просит Эрих. Иван Дымич тычет его слабым пьяным кулаком. Кто так бьёт? Не доволен Валера. Он подползает на карачках, садится рядом с Эрихом, шатается. Вот-вот упадёт, приказывает себе стоять. Не стоять, а сидеть, поправляет Иван Дымич. Я что, собака, готов? спрашивает Валера. Готов, отвечает Эрих. Голову прямо держи. Чуть поверни, не так сильно. Воллер сам руками поправляет голову Эриха, как фотограф, размеренно покачивает кулаком, примериваясь, и, наконец ударяет. Эрих выключается.